Последующие десять дней он неоднократно наведывался к нам без всяких предупреждений. В первый вечер он пригласил меня на концерт в Эксетер. Еще когда мы танцевали с ним на балу, я упомянула, что люблю музыку. А после концерта предложил отправиться в отель «Рэдклифф» выпить чаю. Я сказала, что охотно пошла бы. Возникла явная неловкость, так как мама ясно дала понять, что ее дочь не принимает приглашение в Эксетер без сопровождения взрослых. Такой поворот несколько обескуражил Арчи, но он тут же сообразил распространить свое приглашение и на маму. Пересмотрев свое решение, мама сказала, что вполне одобрительно относится к тому, чтобы я пошла на концерт, но, вы никак не может согласиться, чтобы я пошла пить с ним чай в отель. Должна сказать, что с нынешней точки зрения Такие правила выглядят несколько странно. С молодым человеком дозволялось играть в гольф, кататься верхом, кататься на коньках. Но вот пить чай в отеле в обществе юноши считалось рискованным. Хорошие матери не позволяли этого своим дочерям. В конце концов было принято компромиссное решение. Мы можем выпить чай в буфете эксетерского вокзала не самое романтическое место. Потом я спросила Арчи, хочется ли ему пойти на концерт из произведений Вагнера, который должен был состояться в Торке через несколько дней. Арчи горячо согласился. Он рассказал мне все о себе, о своем горячем желании поступить в как раз тогда формировавшиеся королевские воздушные силы. Я была потрясена. Впрочем, авиация потрясала всех. Но Арчи смотрел на это совершенно трезво. Он сказал, что авиация — это оружие будущего. И если разразится война, то исход ее будут решать самолеты. Так что дело было не в том, что он хотел летать. Он рассматривал авиацию как шанс сделать карьеру. Арчи не видел будущего у сухопутных войск. В артиллерии путь к успеху был слишком долгим. Он сделал все возможное, чтобы лишить в моих глазах авиацию всякого романтического ореола. Но у него ничего не получилось. В то же время это был первый случай, когда мой романтизм столкнулся с трезвым практическим взглядом на мир. В 1912 году это слово «романтизм» еще имело под собой почву. Люди называли себя «бесчувственными», но и представления не имели о том, что это обозначает в действительности. Девушки были полны романтизма в отношениях с молодыми людьми, а молодые люди имели самые идеалистические представления о юных особах Однако и мы уже проделали большой путь по сравнению со взглядами бабушки. «Знаешь, я в восторге от Эмброуза», — сказала мне бабушка об одном из ухажеров Мэтджа. На днях я видела, как Мэтш вышла прогуляться, а Эмброуз вскочил и побежал за ней вслед. Он набрал целую пригоршню камней, по которым ступали ее ноги, и положил их к себе в карман. Это очень трогательно, очень. Так поступали молодые люди во времена моей молодости. Бедная дорогая бабушка, мы вынуждены были разочаровать ее. Эмброуз увлекался геологией, и с этой точки зрения Гравий представлял для него определенный и немалый интерес. Мы с Арчи имели совершенно противоположные взгляды буквально на все. Думаю, именно это с самого начала привлекало нас друг к другу. Вечная притягательность незнакомца. Я пригласила его на новогодний бал. В ту ночь он находился во власти совершенно особого настроения, едва разговаривал со мной. Нас было пятеро или шестеро, и после каждого танца он провожал меня на место, мы садились, и он не произносил ни слова. Если я заговаривала с ним, он отвечал рассеянно, не вкладывая в свои слова ни малейшего смысла. Я почувствовала себя озадаченной и несколько раз вопросительно посмотрела на него, пытаясь понять, что с ним происходит. Складывалось впечатление, что он потерял ко мне всякий интерес. На самом деле, конечно, я была страшно глупа. Теперь-то я точно знаю, что когда мужчина смотрит на вас, как больной барашек, с отсутствующим видом, не слышит ни одного вашего слова, полностью погружен в себя, ничего не соображает, это означает, вульгарно выражаясь, что он попался... «На крючок».